Глава 12 Тем временем, как все это происходило, псы взвыли и взметались до потери всякого повиновения. Даже арабник не оказывал на них более своего внушающего действия. Щенки и старые пявки увидя сгонорели, поднялись на задние лапы и, сиплывая и храпя, задыхались в своих сарамятных ошейниках.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 Но у медведя, хоть и очень смышленого, ловкость все-таки была медвежья, и Сгонорель не распускал, а только сильнее затягивал петлю на лапе. Видишь, что дело и не идет так, как ему хотелось. Сгонорель дернул веревку, чтобы ее оборвать, но веревка была крепка и не оборвалась, а лишь бревно вспрыгнуло и стало стаями овьями. Он на это оглянулся. А в это самое мгновение две пущенных из стаи со пявки достигли его, и одна из них со всего налетов впила с ему острыми зубами в загорбок. Сгонорель был так занят с веревкой, что не ожидал этого, и в первое мгновение, как будто не столько рассердился, сколько удивился такой наглости. Но потом, через полсекунды,